Глава 5. Ну что ли говорить, что я испытывал довольно труднообъяснимые чувства стоя напротив того самого дома, где очень давно проживала моя бабушка со своими родителями и моими же прадедами. И где сейчас проживает мой новый товарищ Сергей Владимирович, который ждёт меня в той самой квартире, откуда моя бабушка, будучи школьницей, спешила на занятия, а её родители на работу. На дворе царствовало начало 30-х годов прошлого века. И с полной уверенностью можно сказать, что то время не имело никакого понятия о том, что спустя полвека станет оно самым страшным из всех когда-то прожитых лет. Мне частенько кажется, что и сейчас ушедшее время тех самых 30-х не может до конца понять, почему так. Разве не было других мрачных отрезков, разве не проливались реки крови в начале суматошного 20 века? Разве лучше было в XIX, когда голод и холера убивали сотнями тысяч? Наверное, время может размышлять, но его наполнение придумывают люди. Они его раскрашивают, они творцы любой истерики. Они обожают мешать кривду с правдой, с особой отчаянностью. Только стоит ли их принимать всерьёз? Конечно, нет. Корот так их век безумно мизерный отрезок отведён. Так стоит ли обращать внимание? Однозначно, что нет. А начало тридцатых годов звучало потифоном из окна второго этажа, смеялась детскими голосами возле первого подъезда, светило ярким утренним солнцем, которое в те дни умело радовать просто так, без всяких особенных причин. Жаль, но всё это ненужное, бесполезное отступление. Так слово за слово, может другой раф более обстоятельно и уж точно с другим настроением я вернусь в это время. А сейчас я просто остановился, чтобы выкурить сигарету на свежем воздухе. Не хотел чего-то представлять, но делал именно это, пока моя сигарета обречённо превращалась в дым и пепел. А после я открыл дверь и оказался в самом обычном и к тому же недавно отремонтированном подъезде, не торопясь преодолел я лестничные марши Взделал коротенькую паузу, стоя возле новой металлической двери с номером 17, после чего нажал на кнопку электрического звонка. Я был уверен, что ждать долго не придётся, но Сергей Владимирович то ли не расслышал звонок, то ли не мог оторваться от чего-то важного, поэтому я вновь попал в неизбежные объятия страны игры со временем. Я увидел, что вокруг меня изменилась обстановка. Я стряхнул голову, сделал резкое движение, но ничего не изменилось. Подъезд был не тот. Несмотря на это я повторил вызов, только звук тоже изменился. Он куда-то проваливался, не доходил до логического завершения, как положено, а обретал своё продолжение в другой части моей головы, не через слух как-то иначе, а от этого стало не по себе. А когда следующая секунда разродилось в моём сознании логичным объяснением. Сергей Владимирович и не слышит мой звонок, кто он звенит в другом пространстве. Мне стало совсем уж плохо. Но в это же время я чётко понимал всё, о чём говорил Сергей Владимирович, не вымысел, а странные ощущения, которые заставляли меня поверить, что сейчас дверь откроет не Сергей Владимирович, а кто-то из моих предков. Нужно было отбросить до следующего раза как можно быстрее. Для этого я нажал на кнопку в третий раз. Звонок, согласившись с моими доводами, не стал меня подводить, прозвучав чётко и громко. Следом я расслышал, как начала открываться входная дверь, окончательно прогнав короткое наваждение. Сергей Владимирович не хотел скрывать, насколько рад он меня видеть. С его лица нисходило добродушное улыбка, она же подчёркивала Что настроение моего друга находится на том же уровне, а его голос старался одним разом разрушить любые сомнения и опасения, которые лишь гипотетически могли образоваться в моей голове, хотя нельзя отбрасывать тех странностей, с которыми я столкнулся, ещё не переступив порога квартиры, вероятно, что Сергей Владимирович мог иметь об этом некоторые представления. Может всё это показалось мне, когда я отвечал на тёплое рукопожатие друга, Ещё только готовился ответить на его приветствие, в котором, помимо радости, всё же чувствовался чуть заметный признак тревоги. Но ну, наконец-то очень рад, и уже самую малость начал волноваться. Что волноваться? Я же позвонил. Просто отреагировал я и не дожидаясь разрешения, начал внимательно разглядывать стены, полы, потолки, окна квартиры Сергея Владимировича, потому что в дутренней убранству меня волновало мало. Не могу, оно сохранится со времён интересных мне. А если что и есть, то лучше доверить рассказ об этом хозяину квартиры. Мало ли что может случиться, не согласился со мной Сергей Владимирович. Если вы о мистических событиях, то они тут как тут. А если о об бытовом, то точно сегодня не тот день. И никакая машина не была намерена раздавить меня спешащего к вам навстречу. Рассмеялся я и в это же время старался в своей голове воссоздать облик, который бы соответствовал началу 30-х годов. Планировка квартиры пыталась мне помочь, и вроде что-то начало получаться, но в один момент все сбилось, заменилось чем-то более современным, и я оставил попытку на потом. Приплюсовав помощь этому Сергею Владимировичу, он точно знает и видел куда более моего. И кирпич сегодня упадет на голову кому-то другому. Засмеялся в ответ Сергей Владимирович. Точно? Но не тот день. Прямо на поверхности лежит. Уверенно произнес я. А что о мистическом? Не меняя непринужденного тона, спросил Сергей Владимирович. Времена и аномалия. Иначе не скажешь. Звоню, а вы не открываете. Понять не могу. Затем обернулся. А там почти девяносто лет, как ветром сдуло. Весело. Насколько можно? Попытался объяснить я. С первого раза. Интересно. Но теперь я точно знаю, что не ошибся. Да и не мог, что я собираю. Запутался в словах мой собеседник, но при этом на его лице было написано, что он доволен моим коротеньким рассказом. Теперь ему не нужно будет тратить лишних слов, даже если он оставлял что-либо про запас. Давайте, Сергей Владимирович, я вас так последний раз назову. И вы меня по имени и отчеству тоже. Перейдем на более доверительную форму. Предложил я в тот момент, когда мы оказались в зальной комнате. пространство, которое не превышало 18 квадратных метров, с выходом на небольшой балкончик, имевший ограждение в виде кованых старомодных прутьев и не застеклённый. Несмотря на обширную практику в этом вопросе. Хорошее предложение, сам хотел, но как-то Сергей Владимирович не стал продолжать, и без того было ясно, что он хотел сказать. Куда важнее было, что после этих слов Сергей Владимирович превратился в просто Сергея. Андрей Александрович сократился до обычного Андрея. Стараюсь представить то, что видел на лечебной площадке, но пока как-то не идёт. Озвучил я то, о чём думал именно в эту минуту. А до как бы само по себе, не всегда поймёшь, когда наглядишь. Да и не в этом, собственно, смысл. Все эти ассоциации по своей сути странным образом не несут себе чего-то враждебного. Я частенько не понимаю, с какой стороны нужно всё воспринимать. Только вот привыкнуть все одно не могу, но это так отступление. По выражению лица и голосу Сергея можно было сделать один-единственный вывод. Он говорит чистую правду. Он действительно не может до конца понять происходящего, и он совсем не против, чтобы я хоть как-то помог ему в этом. Мы еще вернемся ко всему этому, и я думаю, что не один раз. Сейчас же хочу рассказать несколько другую историю, точнее сон и его странное продолжение. Давай покурим на балконе, и я начну. В этот момент Сергей не мог скрыть хоть лёгкого, но всё же ощутимого волнения. Я же просто утвердительно кивнул головой, а мой взгляд впился в старый комод, стоявший в углу. На нём находилась настольная лампа, рядом две аккуратные стопки каких-то журналов, что-то ещё, под всем этим белая старомодная накидка с кружевами по краям. точно отправляющая комонд до военные времена? Или мне просто хотелось этого? Этот комонд был здесь, но ну, когда ты... Спросил я, когда мы оказались на маленьком балкончике, и Сергей любезно предложил мне огонек своей зажигалки. Да, еще один шкаф и небольшой сервант. Просто ответил Сергей. Какого времени эти вещи, как думаешь? Уверен, что тех лет, ну, когда здесь жили твои предки. Совершенно серьезным тоном поддержал... Мои еще не озвученные мысли Сергея. Ладно, с этим позже. Произнес я, помня о том, что Сергей намеревался рассказать о чем-то более важном. Встретился я за несколько дней до знакомства с тобой, с одной женщиной. Возрастом на лет десять младше нашего. Сначала во сне ее видел. Сон яркий был. Повторялся несколько раз. Что-то жуткое так и сквозило изо всех щелей. Нечеловеческое что-то. А все тропинки ведут к хорошо знакомому кладбищу. Сообразить ничего не могу, сопоставить не менее трудно. Тебя, Андрей, вижу в какой раз? Женщину эту. С ней ещё трое человек, затем дети мёртвые, а в окончании неприятный тип. Трудно объяснить, но у него два лица. Одно нормальное, пришибленное малость, ну как будто не хватает у него А другое вот страшное. В нём-то и живёт не человеческая сущность. Она и возвращается с каждым разом на старое кладбище, всегда в сумерках, на границе между полной темнотой и ещё с трудом различимыми бликами, которые почти туман, как марево, останавливается этот монстр. Подолгу стоит, ждёт чего-то. Только нет никого, совсем никого нет, а он ждёт. Страх могильный меня до костей пробрал. Меня он чувствует, как зверь хищный воздух нюхает, не нравится ему это. А в то же время тебя видит, другой ореол с тобой рядом, чувствуй свой, но ты эту нежность не видишь. Зато он тебя очень хорошо чувствует. Всё бы ничего, и, может быть, прошло всё, так мне думалось. Но в одну ночь увидел я совсем неприятное и решил, что откладывать нельзя. Сначала очередной сон. В нём твой дом рядом трубой, на них тени какие-то. Сергей сделал паузу для того, чтобы прикурить ещё одну сигарету. Видел я эти тени. Я их называю воспоминаниями. Нет в них ничего страшного. Чувствуя всё более сильное напряжение, произнёс я: "В них нет, но в эту ночь на трубах появился он". Тени мгновенно исчезли, а этот тип стал во весь рост и долго смотрел на твой уснувший дом. У меня сердце в пятки ушло. Думаю, еще немного, чуть-чуть, и он спустится к дому, но он не пошел. Так и стоял, а в какой-то момент развернулся, и в одно мгновение исчез в полной темноте. И как я сегодня буду спать? Постарался я произнести эту фразу веселее, но сам понимал, что из этого мало что получилось, и скрыть волнение за нотками иронии мне не удалось. Нет, он не может, пока точно не может. объяснить не могу, но знаю стопроцентно. Попытался меня успокоить Сергей. Дальше что было? На этот раз я и не пытался шутить, а дальше я встретил ту самую женщину. Сначала не поверил своим глазам. Думаю, ну не может этого быть, наваждение какое-то. Только спустя минуту понял: не наваждение. Всё это из одной оперы, что вас нах, что и наеву. Не скажу, что я сразу решился с ней заговорить, стоял, размышлял. Хорошо, что она никуда не торопилась, а просто сидела на лавочке прямо напротив меня. Мы находились в центральном парке. Погода была хорошая, время часов 6:00 вечера. Не выдержал я в итоге бешеного искушения, хотя не знал, с чего начать, сильно боялся, что примет она меня за сумасшедшего, но этого не случилось. А разговор наш выглядел примерно так: «Здравствуйте, извините меня, пожалуйста, но мы с вами совсем недавно встречались», – произнес я. «Встречались? Может быть, в последнее время для меня это неудивительно». Спокойно и даже улыбнувшись, ответила она. «Я видел вас в компании странного человека, он был одет в какой-то несуразный плащ, и на ногах были резиновые сапоги. Вы попросили меня вам помочь, вы хотели, чтобы этот человек оставил вас в покое». Я говорил и боялся собственных слов. Они звучали неестественно, ненормально и не могли быть приняты на полном серьёзе, так казалось мне. Поэтому я с беспокойством старался увидеть на лице женщины признаки законного раздражения или удивления, но этого не было. Напротив, она вздрогнула, когда я описывал человека в площади, а когда я замолчал, то она впросила: "Вы знакомы с этим странным человеком?" Как бы лучше сказать, — замялся я, — это он вас попросил со мной поговорить. Этот вопрос проявил сильный испуг, который женщина не имела возможности скрыть и в одно мгновение сжалась, став одним размером меньше. Нет, не бойтесь, я не имею к нему никакого отношения, если и так можно сказать. Я не знаю, почему мне пришло это в голову, извините меня. Это я должен извиняться. произнёс я. Об этого не нужно делать. Я, если честно признаться, сама хотела к вам подойти, но не смогла решиться. Странная встреча. Я просто решила посидеть, подышать свежим воздухом. Согласитесь, что сегодня изумительная погода, такой романтический вечер. Извините ещё раз, я сама не знаю, что собирает мой язык, но ваше появление, оно неожиданно и как бы закономерно. Только от этой закономерности мне совершенно не по себе. Вы тоже помните меня, скажите мне? Это очень важно. Я не ожидал подобного оборота, немного напрягся, но следом ещё кивнул, что такой вариант для меня настоящий подарок. Да, я хорошо вас запомнил и вижу, что вас совсем не удивляет, что речь идёт основидениях или обычных видениях, похожих на наркотический бред. Мне хочется закричать со всей силой, чтобы моя голова выбросила из себя всё это одним разом. Я наконец-то облегчённо вздохнул. Кстати, меня зовут Анна. Неожиданно мягко закончила свои слова Анна, при этом она вновь смущённо улыбнулась. Только сейчас до меня дошло, что она очень хороша, почти такая, о какой я мечтал. Нет, ни не сегодня, ни вчера, а до этого, намного раньше, может, её я видел в тот день на остановке возле университета? Нет. Та женщина была куда увереннее в себе, кажется, выше ростом, чем-то напомнившая мне мою бывшую жену, только сейчас со мной рядом была Анна, и я как-то постыдно забыл, что тема нашей беседы совсем не о её красоте, не о комплиментах, которые так и просились наружу, что было неудивительным. Анна действительно привлекала моё внимание, мне хотелось быть ближе, Конечно, не в той форме, о которой некоторые поспешили сразу подумать, но Анна выглядела очень хорошо, особенно глаза. Я очнулся от вечернего наваждения, напоследок подумал: "Это её слова. А вечеры и романтики это не я, может закат, может Сергей Владимирович, можно просто Сергей". С некоторым опозданием представился я. Лучше просто Сергей. "То ли для меня, то ли для самой себя", произнесла Анна. "Вы мне не сказали". Когда вы видели меня, я вернулся к главному. Прошлой ночью, меньше суток назад, и вы были не один. С вами был ещё один мужчина, кажется, ваш хороший друг. Она ответила мне, и сейчас, ожидая от меня следующего вопроса, смотрела на меня, не отводя своих выразительных глаз. А я, вновь сбиваясь в другую плоскость, мысленно старался определить цвет, оттенок её взгляда. Там был этот человек, Это все, что пришло мне в голову на коротком отрезке, за время которого я так и не смог для себя определить цвет глаз Анны. Да, там были мы все. Только я хотел уточнить, спросить у вас, знаете ли вы, что их двое, и они разные, хотя, может, один в двух воплощениях, я не знаю, но тот невзрачный, что бродит неподалеку от нас все время, он не опасен или как? Опасен другой, похожий на этого. Я вновь запутываюсь. Вы, вероятно, меня не можете понять. Я всё прекрасно понимал, я всё ещё лучше знал, но при этом я видел, насколько это важно для моей новой знакомой. Я не знаю деталей этой истории, но я отлично знаю, что эти люди или этот человек существуют. Также знаю, что вам грозит настоящая опасность и что это дело нельзя оставлять без внимания ни в коем случае. Я говорил настолько серьёзно, насколько это было возможно. сам заметил, как мой голос приобрёл тяжёлые, где-то мрачные нотки, и, конечно, видел, насколько внимательно Анна воспринимала мои слова. Вы сможете нам помочь? просто спросила Анна, и я чувствовал, что не имею права дать отрицательный ответ, не имею права даже начать говорить что-то уклонённое, должно быть однозначно. Да. И я, не сомневаясь, озвучил это. Да. Анна выдохнула с облегчением, посмотрела вверх, затем на меня, открыла рот, чтобы спросить ещё о чём-то, но я её опередил. Только нам нужно знать все обстоятельства, хотя нам кое-что уже известно, но это касается лишь личности странного человека в двух лицах. Конечно, но это длинная история и очень непростая. Лицо Анны вновь обривок признаки тревоги. Когда вы сможете с нами встретиться? спросил я, и мой голос настоятельно требовал, чтобы наше свидание состоялось как можно быстрее. Давайте в среду на следующей неделе встретимся на этом же месте, а затем решим, что дальше. Раньше я не смогу, уверенно произнесла Анна. Договорились, чётко проговорил я и начал подниматься с лавочки. Скажите, Сергей, вы часто говорили мы, это вы о том человеке в вашем друге? спросила Анна, когда и сама поднялась на ноги. Думаю, что да, ответил я. В этот же момент подумал: это могла быть она. Мне показалось, что Аня ниже ростом, чем та незнакомка, так сильно мне понравившаяся. Попрощались мы просто, без особых изысков. Я по-мужски протянул Анне руку, она ответила мне. Наше прикосновение было чуть ощутимым, но я ещё какое-то время чувствовал её скромное, стеснительное тепло.